Буатель Роберу Пеншону Папаша Буатель Антуан выполнял в нашей округе самые грязные работы. Всякий раз, как надо было выгрести канаву, помойную яму, убрать навозную кучу, вычистить сточный желоб или какую-нибудь грязную дыру, посылали за ним. Он являлся со своими инструментами золотаря в облепленных грязью деревянных башмаках и кряхтя принимался за дело, ворча на свое ремесло. Если у него спрашивали, зачем же он берется за эту отвратительную работу, он отвечал, вздохнув с покорностью в судьбе, черт возьми, да ради ребят, надо же их кормить, это выгоднее всего. В самом деле, у него было четырнадцать человек детей. Когда его спрашивали, что с ними стало, он говорил с равнодушным видом. Дома осталось восемь душ, один в солдатах, пятеро Если же кто-нибудь осведомлялся, удачно ли они поженились, старик отвечал с живостью, я им не перечил, я их не преневоливал, все они женились на ком хотели. Уж кто выбрал себе девушку по сердцу, тому нельзя идти наперекор, это к добру не поведет. Вот хоть бы я. Потому-то я и стал золотарем, что родители пошли мне наперекор. Не случись этого. Был бы я рабочим не хуже людей. Вот как случилось, что родители пошли ему наперекор. В ту пору он был солдатом и отбывал срок службы в Гаври. Он был не глупее и не смышленнее других, но, пожалуй, немного простоват. В свободные часы самым большим удовольствием для него было шататься по набережной, где пристроились торговцы птицами. То один, то с каким-нибудь земляком он медленно прогуливался перед клетками, где пестрели зеленые желтоголовые попугаи Самозонки, серые красноголовые сенегальские попугаи, огромная арара с разноцветными перьями, султанами и хохолками, похожие на тепличные растения, всевозможные попугаи, которых как будто сам Господь Бог расписал с кропотливой тщательностью миниатюриста, и всякие другие крохотные прыгающие печушки красные желтые синие всех цветов их голоса сливаясь с шумом гавани примешивали к людскому говору грохоту разгружаемых судов стуку повозок буйный пронзительный щебечущий оглушительный гомон далеких заморских лесов вытаращив глаза разув рот смеясь от восхищения буатель подолгу простаивал в скале зубы перед пленными какаду которые кивали ему своими белыми и желтыми хохолками при виде его ярко-красных штанов и медные пряжки на поясе. Когда ему встречался говорящий попугай, он задавал ему вопросы, и если птица была в духе и болтала с ним, у него до самого вечера бывало и легко, и весело на душе. Глазея на обезьян, он хохотал до упаду, и ему казалось, что это верх роскоши держать у себя дома таких зверьков на манер кошек и собак. Это страсть, страсть к чужеземному — была у него в крови, как у других влечение к охоте, к медицине или к богослужению. Лишь только отворялись ворота казармы, он не мог удержаться, чтобы не завернуть на пристань, точно его тянула туда неодолимая сила. И вот однажды, остолбенев от восхищения перед громадным Арара, который распускал перья, кланялся, выпрямлялся, будто отвешивал придворные поклоны перед королем попугаев, Он вдруг увидел, как отворилась дверь кафе смежного с лавкой торговца птицами, и появилась молоденькая негритянка в ярко-красном платке, выметавшая на мостовую пробки и мусор. Внимание Буателе сейчас же разделилось между птицей и женщиной, и он сам не мог бы сказать, кто из них вызывал в нем больший восторг и удивление. Выбросив ссор на мостовую, негритянка подняла глаза и тоже застыла, ослепленная солдатским мундиром. Она стояла прямо перед Буателем, с метлой в руках, точно взяв на караул, между тем, как Арара все продолжал отвешивать поклоны. Через несколько минут любопытство негритянки смутило солдата, и он пошел прочь, замедляя шаг, чтобы не подумали, что он обратился в бегство. Вскоре он вернулся туда. Почти каждый день он прохаживался перед колониальным кафе и видел в окно Как чернокожая служаночка подносила портовым матросам пиво и водку, она тоже частенько выходила наружу, завидев его. Они еще не перекинулись и двумя словами, но уже стали улыбаться друг другу, как знакомые, и у Буателя сердце радовалось, когда меж темно-красных губ девушки вдруг открывался ослепительный ряд зубов.